какое-то выздоровление. Ха -ха -ха. Иногда ему приходило в голову, что он и его коллеги леча творят ужасающее зло, потому что лишают пациентов счастья. Вот, скажем, был у нас Тамерлан. И вовсе даже не буйный, всего напсюк, взял за локоток любого, отличавшегося монголоидными чертами лица, предлагал вступить в его железное войско, которое вскоре двинется на Москву. Изговорчиво удалялся, когда ему отказывали. Ну и что? Он был счастлив от того, что он Тамерлан. А злые врачи усердно его этого счастья лишали медикаментами и задушевными беседами. И между прочим, лишили в конце концов. Согласился бедняга с тем, что никакой он не Тамерлан, а натуральнейший Степан Гаврилович Боргояков и ушёл вылеченный в жестокий к слабым окружающий мир, но ведь не стал он счастливее, не стал, совсем наоборот. Так что проблема быть может философская, что есть счастье? и допустимо ли лишать человека счастья, прикрываясь медицинскими канонами. Но пусть над этой проблемой терзается тот, кому больше платят. А психиатры обязаны делать свое. Обосновавшись в кабинетике, он призвал пред свои грозные очи санитара Валеру, устрашающего на вид Верзилу, страдавшего на взгляд постороннего, но не на Валерина, собственный, но Табена, лёгкой формой олигофрении. Именно такие сплошь и рядом трудятся санитарами. Да вы что думали? Такие, такие. Причём у Валери есть свои плюсы. Он исполнительный и добрый, пациентов не бьёт, как иные уроды. Зато селён как бульдозер, что в данной больничке жизненно необходимо. Это ещё один минус психиатрии. Ежели в других областях медицины масса очаровательных девочек-санитарочек, что с утилитарной точки зрения порой приводит к приятным коллизиям, то в психушке таковых не водится. Он выслушал старотный доклад Слава Аллаху, нынешняя ночь обошлась без происшествий, никаких обострений, никаких фиксаций, тишина и благодать. Тем лучше, ни малейших препятствий к задуманному. Он взял из стопки верхнюю карточку, приготовленную со вчера, мимолётно улыбнулся в предвкушении долгого и увлекательного поединка, и в этой радости не было ничего садистского. одна только законная гордость профессионала, и сказал «Отдавай-ка, Валерик, ко мне Кирьянова». В темпе. Вот только на сей раз произошла странная, нетипичная заминка. Вместо того, чтобы опрометью кинуться и исполнять приказ, Валера затоптался, замялся, Сделал над собой усилия и в конце концов пробубнил. — Михаил Михайлович, а вы его выписывать будете? Терехов посмотрел на него с искренним любопытством. Но легкое раздражение профессионально превозмог и поинтересовался кратко. — А что? — Да так. — А конкретнее? — Да. Да выписать было. С чего бы вдруг? Да так. Ну, Валерик, сказал Терехов, отработанным в общении сверзило и тоном, частью благодушным, частью приказным. Ты меня загадками-то не бомби. У меня их и так полное отделение ходячих и привязанных. В чём дело? Да ну-ну. Штуки он разные делает, и днем тоже, но ночью чаще. — Это какие? — Не скажу. Вы меня лечить начнете. А я здоровый, честное слово. Я ж не виноват, что он такое вытворяет. — Что конкретно? Валера прочно замолчал, пялясь в пол. И Терехов знал по опыту. «Коли уж принял детинушка такую вот позу и этакое вот выражение лица состроил, ничего от него более не добьешься. Неужели и впрямь пролечить придется?» «Ну, ладно», — сказал он, подумав. «Давай, Кирьянова». Менее чем через минуту он получил заказанное. Пациент по фамилии Кирьянов опустился на хлипкий стул. Вся мебель тут была ранешняя, с равнодушной покорностью судьбе. Через чур равнодушный отметил про себя Терехов, и это свежее наблюдение легло в копилочку к множеству других. И он упер локти на стол, и он не мог. переплёл пальцы при этом двумя большими подперев подбородок спросил без особой вкрадчивости не надоело вам у нас